Сегодня мы с Ллойдом, облокотившись на перила балкона, наблюдали за двумя красивыми самаанками. Одна из них почему-то выбрала этот момент, чтобы переодеть лавалава. -лава. Одно движение, и она оказалась, в чем мать родила. Какой-то инстинкт заставил ее поднять глаза, и, надо сказать, она была несколько смущена. Но не меньше смущена была я сама. Когда Джо первый раз приехал на Самоа, его пригласила на пикник одна местная леди. Явившись туда, он обнаружил, что он единственный мужчина среди целого общества местных красавиц. Сообразно случаю, все они были нарядно и тщательно одеты. Внезапно начался дождь, и каково же было удивление Малоси, так самоанцы называют Джо Стронга «Малоси-силач» когда на его глазах все эти элегантные леди стащили себя платье через голову и вручили их старой женщине, которая поспешно запихала сброшенные одежды в большую калибасу, сосуд из большой тыквы. Довольные тем, что их наряды в безопасности, юные леди стали рвать листья и одеваться по примеру прародительницы Евы. Поутру мы получили записку от Джо и Беллы, что наши люди в диком восторге от рождественских подарков. В Апию мы с Лойдом шли необычным путем, переправившись через реку вброд возле плантации Хуфнагеля. Затем мы пересекли широкий пустырь и тут Лойд окликнул меня. «Погляди, какая птица! Прямо перед нами на низком пне сидела большая белая сова». Когда мы подошли к ней вплотную, она медленно повернула голову и несколько мгновений пристально глядела на нас большими мрачными, вопрошающими глазами. Она очень походила на Аиту. «Может, это и был Аиту?» Я рассказала эту историю Льюису, и он вспомнил, как собирался поведать мне о существе, которое видел в своем кабинете. Это была одна из тех гигантских ярко-розовых бабочек, чье сердце или что там у них внутри, когда их поймаешь, так сильно колотится об вашу руку, что можно его слышать. Льюис не переносит их вида из-за полосок, напоминающих скелет. По-моему, это разновидность мёртвой головы. Несчастное создание вознамерилось сжечь себя на лампе. Я давно уже не пытаюсь спасать обыкновенных мотыльков от их всегдашней судьбы. Но если мотылек величиной с калибри, невозможно спокойно смотреть, как он кидается навстречу ужасной смерти. Когда маленькие мотыльки опалят себе крылья, их нетрудно прикончить, но надо быть очень хладнокровным, чтобы наступить ногой на такую бабочку, как розовая мертвая голова. экземпляра о котором рассказывал Льюис, все время ускользал от него и в конце концов вспомнил свалился под стол. Льюис встал на колени, чтобы посмотреть, куда делась бабочка, и, к своему удивлению, увидел, что стол как будто горит. Эта огненная точка при ближайшем рассмотрении оказалась глазом насекомого. Примерно в 5 часов мы отправились обедать к мистеру Мурсу. Как обычно, все веселились до упаду. Никто не понимает, что именно делает приемы у мистера Мурса такими веселыми. Но факт остается фактом. Кроме обеих наших семей, за обедом был только один посторонний человек – приезжий с Саваи. Но к вечеру подошел еще народ, среди них мистер Уиллис со своей обаятельной женой Лулии и Фануа, обе весьма удачно одетые в платья Папаланги. Папаланги — потрясатели небес. Так островитяне называли чужеземных пришельцев, потрясших самые основы самаанского жизненного уклада. Льюиса и Джо попросили сыграть на их дудках. По ошибке Льюис взял не ту, но они все равно играли, по крайней мере, то один, то другой, а временами даже оба вместе. В жизни не слышала худшего исполнения. Потом Белла, которую заставили декламировать, прочитала несколько стихотворений Льюиса – Мисс Мурс тоже продекламировала действительно очень хорошо «Рождество на море» Льюиса, а Остин оглушительно и с большим жаром выпалил «Лачинвар» – балладу из поэмы Вальтера Скотта. Мило танцевала маленькая Миранда Мурс, а потом миссис гэр и миссис Уиллис пели и танцевали на самаанский лад» у миссис Уиллис превосходный голос и пела она с большим чувством. Они показали сидячий танец и танец с дубинками. Сидячий танец местами сопровождался разбойничьим выкриком, который миссис Уиллис воспроизводит с полным воодушевлением, но без всякой вульгарности. Фануа в этом месте взвизгивала. Две служанки отбивали такт по полу. Фануа и Лаулии обе были девами деревни. Фануа рассказывает, что обычно танцевала под пение девяти девушек. Одной из них была наша Фаума. Вечером около десяти гости разошлись. Я отправилась босиком, потому что собирался дождь. «26 декабря. Наши лошади прибыли рано, и кобылку, как я предполагала, послали к Мурсам для Беллы, которая осталась там ночевать. Мы возвращались через болото, потому что перебираться через реку в брод у устья меня мало прельщает». «Тут я почувствовала что-то странное в лошади, на которую взобралась почти не глядя. Оказалось, что подо мной кобылка, подаренная вчера Бэлли, Следовательно, ей послали консульского Гарольда». Она взберется в седло, как я, не поглядев на лошадь, и с Остином за спиной пустится в путь, причем это ее первое самостоятельное путешествие верхом. Кое-какие штучки Гарольда, вообще-то он безобиден, могут напугать ее до смерти, и она свалится под копыта, во всяком случае ей предстоит ужасная, отравленная страхом поездка». Трудно было предугадать ее действия после того, как она обнаружит, что сидит на незнакомой лошади. Я не знала также как Гарольд воспримет бесплатное приложение в виде Остина. Но повернуть назад означало бы потерять столько же времени, сколько требовалось на оставшую часть пути. Мы неслись таким галопом, словно спасали свою жизнь по грязи, по воде и через лес. Льюис поскакал к Мурсам и, по счастью, приехал вовремя, чтобы остановить Беллу». Я продолжала путь в Элиму под сильным дождем, вымокнув до нитки. Я очень тревожилась за Льюиса. В последний момент, когда я его видела, он держался за бок, видимо, почувствовав симптомы приближающегося кровотечения. Однако эта история не причинила ему вреда. Все были счастливы, очутившись снова в милой Ваилиме. Талола, наш деликатный Талола, признался, что в рождественскую ночь у мистера Мурса выпил лишнего. Мы посылали его к мистеру Мурсу помогать за столом, и когда вернулся домой спать, напугал всю семью. «Два раза потеряй, Лавалава!» -лава», — сказал он. Галстук его пропал. Мать Талола так его испугалась, что убежала ночевать к соседям. Фактически от него сбежала вся семья. Говорят, что пьяный самоанец очень опасен. Белла спросила Талола, где он взял столько спиртного. «Повар мистер Мурс», — сказал он, — «давай мне вино и пиво». А потом старая миссис Мурс поставил две бутылки шампанского. Любопытно, что сказала бы эта окаменевшая, заледеневшая старая дама в синих лентах, услышав, как ее обвиняют в том, что она ставит шампанское. Несомненно, комичность этого предположения побудила повара записать свою кражу насчет старой леди, с которой он на ножах. «28 декабря. Вчера Генри приходил прощаться и после всяких вокруг да около сказал, что хочет взять Симми с собой на Саваи. Это был удар, так как Симми — один из лучших наших работников. Вдобавок Джо поссорился с Фуси, который с тех пор не появлялся. Вечером я спросила Сими: « «Итак, ты уезжаешь на Саваи?» «Нет!» — выкрикнул Сими. «Нет, Саваи, останься в Элима!» «Мистер Стронг будет рад это слышать», — сказала я. Он очень жалел, что теряет своего лучшего работника на плантации какао. Этим утром Джо поручил Симе сделать кое-какие посадки, и, по его словам, он сам не смог бы сделать их быстрее и лучше Симе. Несомненно, тот хотел показать, что похвала не была напрасной».